Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули павиана, бедняга-бомбой вылетел в окно так, что они даже испугались за его жизнь, но оказалось ничего. Висит на пожарной лестнице и скалит клыки. «Объедков бы ему дать», — сказал Андрей задумчиво. «У меня там объедков для целого стада. Сходить?» — с готовностью предложил Отто. Андрей только посмотрел на него и, сказавши «вольно», пошел дальше. «На лестнице уже пованивало». Вообще-то здесь и раньше всегда пованивало, но теперь появился некий новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник, и не один. — Да, прибавится вану у работенки, — сказал Андрей, — не дай бог теперь в дворники попасть. Ты кем сейчас работаешь? — Товарищем министра, — уныло ответствовал Лотта, Третий день уже. — Какого министра? — поинтересовался Андрей. Этого профессионального обучения. Тяжело? Ничего не понимаю, — тоскливо сказал Отто. Бумаг очень много, приказы, докладные записки, сметы, бюджет. И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают друг у друга, спрашивают. Подожди, ты куда? В магазин. Нет, пойдем к Гофштадтеру. У него и дешевле, и немец все-таки. Пошли к Гофштадтеру. Гофштатер держал на углу главной из Староперсидского некую помесь зеленой с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил несолонно хлебавши. Продуктов у гофштатера было мало, и он сам выбирал себе покупателей. Магазин был пуст, на полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розовым хреном. Андрей вошел первым, и гофштатер поднявший от кассы бледное лицо, сейчас же сказал «Закрываю!». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной за дверную ручку, и одутловатое и бледное лицо расплылось в улыбке, закрытие лавки было конечно отложено отто и Гофштадтер удалились в недрозаведения где сейчас же зашуршали и заскрипели передвигаемые ящики затрахтела ссыпаемая картошка звякнуло наполненное стекло зазвучали приглушенные голоса андрей от нечего делать озирался «Да, частная торговляшка господина Гофштатера представляла собой жалкое зрелище, и весы, конечно, не прошли соответствующего контроля, и санитарии было неважно, впрочем, это меня не касается», — подумал Андрей. «Когда все будет устроено как надо, эти Гофштатеры попросту вылетят в трубу. Да, не можно сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого каждого он уже не в силах обслуживать. Их замаскировался, хрену везде понаставил». Надо бы на него Кэнси напустить. Развел тут черный рынок, националист паршивый, только для немцев. Отто выглянул из недр и шепотом сказал Деньги быстренько. Андрей торопливо передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук, остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилавком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила лунообразная физиономия Гофштатера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться, а Гофштаттер добродушно приговаривал «Заходите, заходите, молодые люди, всегда вам рад, всегда рад истинным немцам». — А господину Гейгеру особенный привет. На следующей неделе мне обещали подвести немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему оставлю килограмма три. — Так точно, господин Гофштатер, откликался Отто. — Все будет передано в точности. Не беспокойтесь, господин Гофштатер. И не забудьте, пожалуйста, передать большой привет фройлен Эльзе от нас и в особенности от господина Гейгера». Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахарным луком, из-под которых торчало залитые сургучом горлышко бутылки и поверх которых бурно выпирал наружу всякий там парей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.